на ближайшее Рождество в Елоховский собор, потому что к своей соседке по квартире Дуське Колдунье обращаться за религиозной помощью не желала и даже написала в Елоховский собор анонимку, обвиняя Дуську в том, что она в Бога не верит, потому что ворует творог на молочной кухне у детей и продаёт его жильцам дома. Липа звала Грыжу Наташа, а та её вожитно Липа Михайловна, хотя была старше Липы на 8 лет. Грыжа очень интересно говорила, как бы немножко подвывала и ромко часто не мог разобрать. Плачет Грыжа, когда говорит или смеётся. Тем более, что в том и другом случае Грыжа вытирала глаза концом косынки. А Грыжа и своей, за которую получила прозвище очень гордилась обращала на неё прилучшие внимание слушателей и расстаться с ней не хотела ой и прочитала она поглаживая жующегоромку по спине ой и как приехал толтавей чёрный из тела спал один нос остался что делать та что делается стал двоюродный брат деда дядя Володьем товарищ Шим выкрикнул он сегодня мы простились с Георгием Петровичем Бодрицовым Степановым Георгий Петрович был замечательным человеком передовым производственником активным общественником прекрасным семьянином Таня сдавленно вздохнула и закатила глаза Прошу выпить за светлую его память и почтить его минутой молчания. Сперва выпить. Спи спокойно, горенько. Земля тебе пухом. Ровный гуд застолья смолк, и в тишине отчётливо прорезался громкий от возбуждения люсин голос. Актриса, лицемерка она, ваша Борисова. Люди подходили. С каждым новым гостем Липа Занова принимала всплакать. Пришёл Вовка Синяк. Он был такой огромный, такой усатый, что Липа, поколебавшись, налила ему водки. Ромка особо не переживал, он ещё не мог привыкнуть к мысли, что деда больше совсем нет, как будто в баню ушёл или на уголок за хлебом. Да и обстановка не способствовала грусти. Только в конце поминок он вдруг понял, что деда больше никогда не увидит, и вспомнил, как дед спокойно обсуждал свою будущую смерть. Главное, чтобы в больнице помереть, там у них это всё налажено. А помереть чего? Ничего особенного. Станиславский помер, Горький помер, Немирович-Данченко помер. Вон какие люди! А я-то, господи, и махал при этом рукой. Конечно, не успела бы Люсин голос опять вырвался из общего негромкого гула. Савельев позвонил в обком, и они задержали рейс на 10 минут. Люсенька Позволь мне пару слов. В дальнем углу встал Митя Малышев, небольшой сморщенный старичок, старинный дед вдруг. Вот мы ведь с Егорушкой там из мещан происходим, из самых обыкновенных слободских мещан, посадский люд, как говорили в старину, и были мы оба конторщиками. соломенные шляпы и щиблеты со скрипом не очень серьёзно, если говорить правду, начиналась наша жизнь. Что ты такое говоришь, Дмитрий? Всполошилась липа. Георгий был главным бухгалтером московского электролампового завода, крупнейшего в стране. Да я, липочка, не об этом, застучал себя в грудь маленьким кулачком Митя малышев. Я сказать хотел, какой добрый человек был Егор, простой человек, и не капризный, ты зря лип обижаешься. Дай-ка я тебя поцелую. Ромочка, собери, милый, посуду, в корэтос неми и в него всё. Я утром вымою. Наленьмя чийку липо тяжело опустилась на табуреточку в передней